Борис Кригер «Эмоции, мешающие жить» Неистовый и беспокойный внутренний мир человека, заперт в клетке собственных эмоций, как мучительно и горько противоборство разума и чувств, столь страстных и безразличных к разумным доводам. Каждый из нас, ведомый благими намерениями, казалось бы, тянется к добру, познанию, к истине, но неизменно оказывается закован в кандалы душевного смятения. И как тяжелы эти оковы, словно измываясь над человеком, удерживают узника в казематах, где вместо истинной свободы тьма и отчаяние. Призраки гнева, зависти и страха преследуют нас на каждом шагу, нашептывая обиды, ненависти, и сомнения – И человек вновь и вновь отступает перед натиском этих теней, будучи бессилен против них. В этом противоречии, в этой вечной борьбе вся трагедия человеческого существования. И здесь рождается вопль, мятежный и неотступный, как вырваться из этого плена, как обрести ту подлинную свободу, когда эмоции станут верными помощниками, они не безжалостными тиранами, ведь победить их не значит подавить, но подчинить свету разума и добра и направить на созидание. Эмоции, особенно негативные, нередко становятся врагами человека, затмевая ясность разума и сводя на нет логические рассуждения. Где зависть, ревность и разочарование – порой подталкивают человека к действиям, о которых он позже будет жалеть. Но в момент эмоционального всплеска некоторым индивидам удержать себя бывает практически невозможно. Если же подавлять сильные негативные эмоции, то они становятся как хищники, подстерегающие нас в засаде, невидимые, но рано или поздно нападающие на человека изнутри, высасывают энергию, оставляя ощущение опустошения. Тревога мешает спать, страх останавливает на пути к новым свершениям, а гнев ведет к конфликтам, которые в итоге лишь усугубляют внутренние противоречия. Эти эмоции – своеобразные нарушители покоя, которые под видом реальных, но не всегда оправданных реакций тянут человека в водоворот бесконечных сомнений, упреков и чувства вины. Есть еще одна негативная сторона. Порой люди настолько привыкают к своим страданиям, что перестают видеть возможность изменить что-либо в жизни. Им кажется, что негативные чувства – это нечто неотъемлемое, почти часть их сущности. Так они становятся как бы заложниками своих же эмоций, не осознавая, что это обманчивый плен. Самосаботаж. Отказ от перемен, изоляция – все это следствие эмоционального плена, из которого бывает трудно вырваться. В конечном итоге негативные эмоции заставляют человека чувствовать себя словно в клетке, даже если она невидима и создана им самим. Вместо того, чтобы двигаться вперед, достигать и созидать, Он тратит свою энергию на переживания, беспокойство и бесконечные внутренние пугалки и споры, которые в реальности ничего не меняют. Эти чувства действительно могут стать величайшими врагами разума, способными разрушать внутренний мир. В современном мире сильные негативные эмоции нередко оказываются атовизмом, не всегда адаптивным к реальностям цивилизованного общества. Они сформировались, чтобы быстро и решительно реагировать на угрозы в условиях постоянной опасности дикой природы. Однако современные обстоятельства, особенно в развитых обществах, гораздо менее драматичны. Большинство угроз больше не требуют мгновенной реакции «бей или беги», «fight or flight». Но наша биология остается предрасположенной именно к такому реагированию. Эмоции вроде страха, агрессии или ревности, естественно, усложняют жизнь в условиях, где конфликты можно решить миром, а не обменом эмоциями. Тот же страх может подавлять наши стремления, блокируя инициативы, мешая самореализации или в целом снижая качество жизни, например, порождая необоснованные тревоги и фобии. Агрессия, которая когда-то помогала защищать свои ресурсы, теперь скорее становится причиной напряженных взаимоотношений, вплоть до разрушительных конфликтов. Социальные изменения тоже делают многие эмоции менее функциональными. Например, зависть и конкуренция в примитивных сообществах, направленные на выживание, сегодня лишь усиливают отчуждение и разобщенность. Ранняя зависть могла подстегивать к борьбе за ресурсы, но в мире, где доступ к базисным благам не столь ограничен, это чувство часто лишь ведет к самоуничижению и разрушению самооценки. В условиях коллективной жизни, где важно сотрудничество, постоянное соперничество становится проблемой. Даже радость и привязанность, которые играют положительную роль, иногда усложняют жизнь, В стремительно меняющемся мире. Например, люди порой остаются в разрушительных отношениях из-за эмоциональной привязанности или страха потери, даже понимая, что это вредно. Подобные чувства создают иллюзию безопасности, мешая осознавать реальную картину и принимать рациональные решения. Можно сказать, что, как и любые эволюционные черты, Эмоции – это двойственный инструмент. С одной стороны, они придают жизни энергию и стимулируют к действиям, но с другой стороны, в цивилизованной среде они могут становиться препятствием к здравому мышлению, создавая проблемы, не существующие в реальности. Контроль над эмоциями, обращающий их себе на благо, пожалуй, одна из самых трудных задач, стоящих перед человеком. В современном мире функционал эмоций, несмотря на их кажущуюся иррациональность, имеет эволюционный смысл, особенно в контексте адаптации и выживания. На биологическом уровне эмоции служат своеобразной системой сигналов и реакций, которые помогают организму быстро ориентироваться в окружающей среде и принимать важные решения без глубокого анализа. Они действуют как короткий путь между восприятием и действием, мгновенно побуждая к реакции, будь то убегать, замереть или атаковать. Например, страх – это мощная защитная реакция, призванная спасать жизнь. Когда человек ощущает угрозу, его тело сразу подготавливается к действию, учащается сердцебиение, усиливается приток крови к мышцам, внимание заостряется на опасности – Гнев, в свою очередь, подталкивает к решительным действиям, помогая защищать свои границы и отстаивать ресурсы. Радость и удовольствие, стимулируя выброс дофамина и окситоцина, укрепляют социальные связи, мотивируют на сотрудничество и способствуют формированию групп, а это, в свою очередь, делает выживание более вероятным. Даже такая эмоция, как отвращение, имеет эволюционное значение. Она защищает организм от потенциально вредных веществ, помогая избегать инфекций и токсинов. Философы на протяжении веков предлагали различные взгляды на природу эмоций. Аристотель утверждал, что эмоции должны гармонировать с разумом и служить основой для добродетели. В его понимании человек должен испытывать эмоции в нужное время, в отношении нужных вещей, к нужным людям и по нужной причине. Тем самым эмоции представляются не как неконтролируемые порывы, а как значимые проявления характера, способствующие моральному выбору и внутренней гармонии. Стоики, напротив, считали эмоции препятствием на пути к мудрости и спокойствию. Эпиктет и Синека говорили о культивации апатии, состоянии свободы от неразумных страстей, как пути к ясности и внутреннему миру. Стоическая философия учит, что эмоции зачастую представляют собой реакции на события, которые находятся вне нашего контроля, и поэтому только замутняют ум, отвлекая от реальности. В этом контексте подавление эмоций считается способом достижения рациональности и независимости. Однако такой подход отходит на второй план в трудах Дэвида Юма, утверждающего, что разум есть раб страстей. По мнению Юма, эмоции – это движущая сила человеческого поведения, а разум лишь направляет их. Эмоции, согласно Юму, – это не помеха рациональности, а основа мотивации и действия. Разум, лишенный эмоциональной составляющей, становится инертным, не имея собственного импульса к деятельности. Философы, такие как Сартер и Хайдеггер в 20 веке предложили еще более глубокий взгляд на эмоции, как на способ выражения человеческой свободы и аутентичности. Сартер утверждал, что эмоции не просто реактивны, а представляют собой осознанный выбор, через который человек выражает свою индивидуальную позицию к миру. Эмоции здесь становятся отражением внутренней свободы и ответственности за собственные действия и мысли. Мартин Хайдегер, в свою очередь, считал эмоции, или как он их называл, настроения, фундаментальным способом существования в мире. Они открывают человеку уникальные аспекты реальности, которые иначе были бы недоступны и позволяют глубже осознать свою экзистенцию. Эмоции, такие как страх, беспокойство или гнев, возможно, уже не выполняют свою изначальную адаптивную функцию, но сохраняют экзистенциальное значение. Они служат напоминанием о хрупкости человеческой жизни, о нашей смертности и неизбежности выбор. Страх, например, перестает быть лишь инструментом выживания и становится сигналом, заставляющим задуматься о своих желаниях и приоритетах. Эмоции помогают осознать неотъемлемую ответственность за собственную жизнь, предлагая инструмент для самопознания и морального роста. Современное общество, одержимое продуктивностью и рационализацией, часто поощряет подавление эмоций ради эффективности и профессионального успеха. Сартер предупреждает, что такая практика ведет к отчуждению от собственной аутентичности. Поскольку эмоциональные проявления – это выражение нашей свободы, эмоции, оставаясь подавленными, порождают ощущение пустоты и внутренней раздвоенности. Подавляя эмоции, человек теряет контакт с собой, переставая ощущать свою подлинную ценность и смысл собственной жизни. Стоит ли рассматривать негативные эмоции как исключительно деструктивные? Философия показывает, что это далеко не так. Гнев может выступать реакцией на несправедливость, будучи моральным ответом на нарушение наших ценностей. Зависть, как отмечает Ницше, хотя и выглядит разрушительной, указывает на наше стремление к равенству и признанию. Эмоции, даже самые неудобные и мрачные, могут быть источником важнейших осознаний, позволяющих глубже понять собственные потребности и цели. Важным уроком, который мы можем извлечь из философии, является идея о том, что эмоции могут быть полезным инструментом для самопознания. Они дают нам возможность обнаружить собственные стремления и ценности, которые мы порой не осознаем. Вместо того, чтобы подавлять эмоции ради рациональности, возможно, стоит рассматривать их как ценные ориентиры, направляющие нас к подлинной, искренней жизни. Эмоции также играют ключевую роль в формировании и поддержании социальных связей, что имеет решающее значение для вида, склонного к коллективному существованию, как человек. В сообществе эмоции служат маркерами намерений и помогают считывать поведение окружающих. Эмпатия, забота, радость от общения, горе утраты – Это элементы, которые цементируют социальные группы, делая их устойчивыми. Установление доверия, согласие на жертву ради других – все это эмоционально окрашенные моменты, которые усиливают коллективную сплоченность, создавая условия для взаимовыручки и совместного выживания. Более того, эмоции мотивируют на обучение, направляют любопытство и интерес – Эти процессы запускают поиск новых знаний, развивают интеллект и социальные навыки. Если бы не эмоциональная составляющая, человек вряд ли стремился бы к исследованию и самопознанию. Эмоции – это те краски, которые придают жизни смысл и глубину, без которых мир был бы просто набором фактов и стимулов, лишенным мотивационной энергии. Однако управление эмоциями, Это искусство, требующее глубокой осознанности и понимания, а не простого подавления или сокрытия. Эффективное управление эмоциями подразумевает способность осмыслять их природу, распознавать истинные причины и принимать сам факт их существования. Эмоции – это своего рода внутренние сигналы о потребностях, страхах, мечтах и опыте которые, если к ним относиться с уважением, могут стать важным источником развития. Это осмысление позволяет человеку не просто чувствовать, но и понимать, зачем возникают те или иные реакции. Вместо того, чтобы бороться с эмоциями или прятать их, человек учится направлять их энергию в конструктивное русло. Страх можно использовать как побуждение к обеспечению безопасности – и развитию смелости, гнев как силу для разрешения проблем или защиты своих границ, а печаль как способ углубленного самопознания и переоценки ценностей. Управление эмоциями становится процессом направления их к созидательным целям, которые помогают становиться сильнее, мудрее, устойчивее. Кроме того, такое осмысленное отношение к эмоциям помогает нам избегать крайностей. С одной стороны, не попадать в рабство неконтролируемых чувств, а с другой – не подавлять их, не превращая в разрушительную внутреннюю силу. Эмоции, принятые с пониманием и направленные на обогащение опыта, могут служить двигателем для творчества, глубоких отношений и обретения внутреннего равновесия. Это умение по сути требует регулярной практики, осознанности, самонаблюдения и анализа, а также гибкости мышления. Искусство управления эмоциями – это умение использовать их энергию в интересах роста, не ограничивая себя, а превращая каждую эмоцию в источник силы, глубины и мудрости. Эмоция – это кратковременная, интенсивная реакция на конкретное событие или ситуацию. Она возникает быстро и служит сигналом, который помогает организму сориентироваться в изменившихся условиях. Эмоции носят первичный, рефлекторный характер, их трудно контролировать в момент возникновения. Классическими примерами эмоций являются гнев, радость, страх, отвращение, удивление, печаль – Эти эмоциональные всплески помогают нам быстро реагировать на опасности или возможности и часто сопровождаются физиологическими изменениями, такими как учащение сердцебиения или потоотделение. Чувство же – это более стабильное, длительное состояние, которое развивается из эмоциональных переживаний и отражает отношение человека к чему-то или кому-то, Например, любовь, дружба, уважение или привязанность. Это чувства, которые формируются на основе сложной комбинации эмоций, но со временем приобретают устойчивость и глубину. Чувства более осознанные и в большей степени управляемые, чем эмоции, поскольку включают в себя размышления и личный опыт. Эмоции можно назвать реактивной частью психики, а чувства более устойчивым и осмысленным состоянием. Эмоциональный интеллект, модное понятие, обладает удивительной силой воздействия на других и порой оказывается более значимым, чем традиционный интеллект. Обладая высокоразвитым эмоциональным интеллектом, человек способен не только понимать свои эмоции и управлять ими, но и тонко чувствовать эмоциональное состояние окружающих, что дает ему мощное преимущество в общении особенно в сложных или конфликтных ситуациях. Это искусство обращения с эмоциями становится инструментом влияния и гармонизации отношений, позволяя тонко направлять, вдохновлять и мотивировать других людей. Люди с высоким эмоциональным интеллектом обладают умением располагать к себе, устанавливать доверительные связи и создавать атмосферу, в которой собеседники чувствуют понимание и поддержку. Такой человек может успешно получать практически что угодно от обычного интеллекта на совершенно другой волне, не через силу и убеждение, а через гармоничное сочетание уверенности и поддержки, оставляя окружающим ощущение легкости и готовности помочь. Эмоциональный интеллект способен включать в других лучшее, Это действительно как умение аккуратно и умело настроить сложный инструмент для достижения общей цели. Эмоциональный интеллект – это не просто знание, это опыт, обаяние, чуткость и даже интуиция, позволяющая не требовать от другого действий, а побуждать в нем желание действовать. К примеру, в команде или деловой среде такой лидер может вдохновить своих коллег на продуктивную работу – обращая их внимание на общие ценности и личные достижения, подчеркивая их значимость. Он не давит, не приказывает, но его влияние сильнее благодаря способности видеть и понимать эмоциональное состояние. В большинстве случаев у нас есть короткий, едва уловимый момент, когда мы можем осознанно выбрать, как эмоционально реагировать на ситуацию, оценить едва возникающее чувство, прежде чем оно полностью овладеет нами. Это своего рода пространство между стимулом и реакцией, где мы способны решить, дать этому чувству развернуться, или же перенаправить его, или вообще заменить на другое. Это особенно важно, потому что, привыкнув осознавать свои ощущения, мы можем избежать автоматической реакции и выбрать более зрелый и уместный ответ. Когда возникает чувство – будь то раздражение, обида, страх или даже радость, у нас есть возможность задать себе внутренний вопрос. Хочу ли я, чтобы это чувство управляло мной прямо сейчас? Каким реакциям окружающих и последствиям проявления этой эмоции приведет? Этот короткий момент осознания позволяет нам решить, стоит ли развивать эту эмоцию или осознанно направить ее энергию в другое русло. Например, если чувство злости начинает захлестывать, в этом моменте можно выбрать не идти по пути эскалации конфликта, а осознанно дать себе почувствовать спокойствие и попробовать понять, что именно вызвало эту реакцию, или что именно мне нужно достичь своей реакции, и главное, какова будет реакция других на проявление моих эмоций. Причем речь идет именно не о подавлении эмоций, потому что люди интуитивно улавливают даже скрытую агрессию или подавленное раздражение. Поэтому подавление эмоций лишь усугубляет ситуацию, создавая скрытое напряжение. Осознанное управление эмоцией, напротив, позволяет более эффективно и честно взаимодействовать, избегая внутреннего конфликта и в то же время создавая пространство для конструктивного диалога. Когда злость начинает нарастать, осознанное внимание к ней помогает понять, что именно стоит за этим чувством. Может быть это сигнал о нарушении личных границ, неудовлетворенная потребность или боль от какой-то скрытой обиды. Если понять это вовремя, можно выбрать подходящий путь для разрешения ситуации, а не просто снять напряжение. Ведь ключевой вопрос в такой момент, какую цель я хочу достичь своей реакции, позволяет перенаправить энергию эмоций. Например, злость можно использовать как побуждение к решению проблемы, не уничтожая мосты, а укрепляя взаимопонимание. Также важно задать себе вопрос, какова будет реакция других, если я выскажу свои чувства именно так. Люди чутко улавливают, когда реакция искренна и уважительна. Если уж вы решили, что необходимо показать свое недовольство, задача не в том, чтобы подавить злость, а в том, чтобы выразить ее так, чтобы собеседник не почувствовал угрозу, а увидел истинную суть вашего переживания. Это придает честности и силу общению, позволяя другой стороне открыто ответить на ваш посыл. Такая осознанная реакция, где злость заменяется на открытое и уважительное выражение своей позиции – помогает достичь нужного результата, понимания, уважения и конструктивного подхода к решению проблемы. Этот выбор не является подавлением эмоций, это скорее выбор между реактивностью и осознанностью. Когда мы осваиваем эту способность, мы можем справляться с чувствами более эффективно, избегая их разрушительного влияния. Даже после острого момента, когда эмоция уже проявилась, все еще остается возможность пересмотреть ее, задать себе вопрос «Почему я почувствовал это именно так? И как я могу по-другому ответить на это чувство? Нужно ли мне оно?» Приглашаю вас ознакомиться с моей статьей «Conscious Emotion Management – The Space Between Stimulus and Response» «Осознанное управление эмоциями» «Пространство между стимулом и реакцией» Опубликованный в The Common Sense World. Иногда даже порядок слов предложении имеет значение, ибо может существенно влиять на восприятие, подчеркивая либо открытость, либо скрытую напряженность, а иногда даже смещая смысл. В коммуникации мелочи решают многое. Например, если начать фразу с обвинительного тона «Вы всегда…» или «Почему вы…» собеседник сразу почувствует угрозу и может уйти в защиту, не услышав сути. В то же время, если сначала акцентировать внимание на своих чувствах и ожиданиях, «я чувствую», «мне важно», фраза звучит мягче и создает ощущение безопасности, оставляя пространство для диалога. Даже перемещение фокуса с других на себя может играть решающую роль. Сказать «я хотел бы обсудить» гораздо спокойнее и конструктивнее, чем «вы опять сделали или не сделали». Потому что первая формулировка открывает путь к обсуждению, в то время как вторая сразу активирует защитный механизм у собеседника. Когда человек осознанно выбирает порядок слов, это также помогает ему самому структурировать мысли и не позволять эмоциям исказить посыл. Язык таким образом становится инструментом точного выражения и управления эмоцией, не подавления ее, а скорее разумного оформления, чтобы она достигла цели. Эмоции древнее речи. И их сила часто превосходит рациональное восприятие. Эмоция возникает быстрее, она первична и не нуждается в объяснении. Именно поэтому одно неверное слово может пробудить у собеседника такую эмоциональную волну, что дальше он будет слышать лишь ее отголоски, уже не обращая внимания на суть слов. Это происходит потому, что эмоции затрагивают глубинные слои сознания, на которые слова иногда лишь накладываются, но не достигают. Когда человек слышит фразу, которая звучит как угроза его «я» или нарушает его внутренний баланс, включается защитная реакция, и он больше не воспринимает смысл, а реагирует на тон, интонацию или даже порядок слов. В таких ситуациях, даже если изначальное сообщение было нейтральным или конструктивным, возникшая эмоциональная реакция может мгновенно перевести общение на уровень конфликта. Это тонкий момент, где интуиция и осознанность собеседника имеют решающее значение – почувствовать, какой отклик могут вызвать слова, особенно если речь идет о деликатной или личной теме. Поэтому правильный выбор слов, интонации и темпа речи – это своего рода фильтр для того, чтобы послание достигло глубины, а не столкнулось с эмоциональной стеной. В основе такого подхода лежит понимание, что эмоции в диалоге – это как мощный ток, который нужно направить, а не вызвать случайной искрой. Сила эмоций может работать на пользу общения, если подойти к ним с осторожностью зная, что слово ⁇ это ключ к внутреннему миру собеседника. Приглашаю вас ознакомиться с моей статьей The Power of Emotions in Communication. Why Feeling Often Overrides Rational Perception. Сила эмоций в общении. Почему чувства часто превосходят рациональное восприятие? Эмоции, как реактивные и часто неуправляемые состояния, выражают наши инстинкты и потребности. Они имеют более непосредственную связь с рефлексами и зависят от внешних стимулов. Чувства же более стабильные и глубокие состояния, связанные с ценностями и личностными убеждениями. Если эмоция – это вспышка, реакция на момент, то чувство – это уже осадок опыта и мыслей, укорененный на более глубоком уровне. Человек с высоким эмоциональным потенциалом действительно обладает уникальным даром видеть связи там, где другим кажется хаос. Это позволяет ему интуитивно или осознанно применять практики вроде отключения эмоций. Эмоции, как кажется, изначально задумывались природой как быстрые реакции, способные мобилизовать нас на определенные действия или, напротив, удержать от них. Это своего рода механизм выживания, где эмоции в первую очередь должны были служить телесной и психологической сигнализации. Но как мы видим, эта изначальная простота постепенно трансформировалась в сложнейшую цепочку взаимосвязи, где эмоция не просто реагирует на мир, но и сама начинает выступать катализатором новых действий и даже жизненных решений. Возникает феномен вторичной роли эмоции. Реакция на событие становится отправной точкой для более осознанного выбора, причем выбор этот окрашен той самой эмоцией, которая лишь секунду назад была реакцией на случайное событие. Радость, например, может привести к решению помочь другим, поделиться чем-то хорошим или отправиться на новое приключение, чего, возможно, человек не сделал бы в обычном настроении. Или, напротив, грусть и меланхолия могут направить человека вглубь себя, заставляя пересматривать ценности и жизненные приоритеты. Каждая эмоция, пройдя стадию мгновенного переживания, обретает потенциал стать частью внутренней логики. Она словно рождает новую цель, которые мы готовы следовать, порой даже вопреки рациональному рассуждению. Эмоции, обладая энергией, порой захватывают человека, подталкивая его к действиям, которые могут показаться правильными лишь в моменте. Радость, эйфория, гнев или обида становятся своеобразными фильтрами, искажая восприятие, вытесняя рассудительность и в некоторых случаях подавляя долгосрочные цели. Однако сложность в том, что невозможно полностью вычеркнуть эмоции из процесса принятия решений. Любое отключение само по себе уже окрашено эмоциями, либо подавлением, либо осознанным отказом. Иными словами, пытаться принимать абсолютно рациональные решения, свободные от эмоций, зачастую оказывается иллюзией. Интересный момент здесь в том, что эмоции могут быть информативными. Они сигнализируют о наших ценностях, интересах, стремлениях и даже опасностях. Ключ, возможно, не в подавлении эмоций, а в способности их осмысливать и интерпретировать. Например, вместо того, чтобы действовать на радостях или в гневе, можно задаться вопросом, почему я чувствую это именно сейчас и что именно за этим чувством стоит. Такой подход позволяет сделать эмоции не полноправными хозяевами решений, а скорее советниками, которые дают дополнительную информацию для анализа. Эмоциональные импульсы можно тогда рассматривать как проблески возможных путей, но не как обязательные маршруты. Философский смысл эмоций, пожалуй, можно рассматривать как мост между нашим внутренним миром и внешней реальностью. Эмоции дают нам обратную связь, они способны направлять наши действия, акцентировать внимание на том, что важно или опасно, и так или иначе формируют нашу систему ценностей, они, можно сказать, являются языком нашего существа, соединяющим интуицию с мыслями, намерениями и действиями. Без эмоций человек был бы, возможно, более похож на искусственный интеллект точной, логичной, но лишенной части силы и смысла, которые вносят чувства в личные переживания. Человеку крайне сложно контролировать эмоции, потому что они исходят из глубинных слоев сознания, связанных с биологическими механизмами выживания и социальной адаптации. Это затрудненное управление эмоциями – часть той самой человеческой непредсказуемости, которая наполняет жизнь спонтанностью и делает нас различными, уникальными. Если же смотреть на искусственный интеллект, его имитация эмоций действительно является лишь набором шаблонов, созданных для создания иллюзии эмпатии. Однако искусственный интеллект не испытывает подлинного внутреннего побуждения, он не ощущает противоречий, Не стремится к тому, что важно лично для него, и в этом он символизирует беспристрастность, аналитичность, безличность. Возможно, такой контраст и поднимает вопрос, нужны ли эмоции, или же они лишний элемент. Тем не менее, они по-прежнему играют роль катализатора, подталкивающего нас к тому, что мы сами называем смыслом, будь то отношения, творчество или поиск истины. Существует особый тип нервных клеток – зеркальные нейроны, которые активируются как тогда, когда мы сами совершаем какое-то действие, так и когда мы видим, что кто-то другой выполняет это же действие. Эти нейроны были открыты в 1990-х годах итальянскими учеными под руководством Джакомо Ризолатти. Изначально их нашли у обезьян, когда было замечено, что определенные нейроны в мозге активировались как в момент, когда обезьяна брала предмет, так и когда она наблюдала за тем, как другой примат или человек выполняет ту же самую задачу. Для человека зеркальные нейроны, как предполагается, играют огромную роль в понимании действий и намерений других людей, а также в развитии эмпатии. Когда мы видим, как кто-то испытывает эмоцию или выполняет действия, наши зеркальные нейроны создают внутренний отклик, позволяя нам почувствовать то, что переживает другой человек. Например, если кто-то улыбается, наблюдатель может автоматически почувствовать легкую радость, что помогает наладить эмоциональную связь. Считается, что зеркальные нейроны участвуют в формировании способности к эмпатии и сочувствию, а также могут способствовать обучению через подражание. И хотя концепция зеркальных нейронов очень популярна, она остается предметом активных научных исследований и дискуссий, так как до сих пор не все понятно о том, как они работают и в какой мере влияют на наше социальное поведение. И эмоциональную связь. Теперь представим общение между двумя бесчувственными системами, лишенными необходимости отражать эмоции или испытывать эмпатию. Такой диалог был бы строго функционален и базировался бы исключительно на обмене и интерпретации информации без какой-либо эмоциональной интонации, вместо сожалений, радости или сочувствия. В ответах системы просто обменивались бы данными и результатами расчетов, ориентируясь на алгоритмы и заданные параметры. Такая беседа, вероятно, больше напоминала бы обсуждение между двумя научными концепциями или методами, где даже постановка вопроса и ответы предопределены целесообразностью, а не спонтанностью. Важный вопрос здесь – могла бы такая коммуникация иметь истинное значение, которое мы видим в человеческом обществе? В этом чистом обмене данными нет двойного дна, нет необходимости читать между строк, нет импровизации или подстраивания под эмоциональный фон собеседника. В итоге такая беседа хоть и была бы свободна от ошибок, восприятия и непонимания, оказалась бы невероятно скучной и неспособной вдохновить или взволновать, так как была бы предсказуемой и лишена контекста. Человеческое существование отличается способностью к многоаспектной интерпретации опыта. Оно позволяет человеку одновременно исследовать мир в его глубине, но и ограничивает его в стремлении к чистой эффективности, присущий, например, искусственному интеллекту. Там, где искусственный интеллект действует однопланово, строго придерживаясь цели, человек оказывается вовлеченным в своего рода внутреннюю полифонию, совокупность целей, состояний и переживаний. Это внутреннее противоречие можно сравнить с постоянно бурлящей рекой, которая, обогащаясь событиями, порой теряет свое направление и целеустремленность. Такое состояние можно назвать экзистенциальной распыленностью. Человек стремится выстроить ясные цели и руководствоваться логикой, но эмоциональные философские элементы, словно внутренние преграды, нередко мешают следовать рациональному курсу. Подобная распыленность не только препятствует достижению строго поставленных задач, но и придает человеческому опыту, Уникальную многомерность, позволяя находить смысл за пределами одной цели или задачи и устремляться к бесконечному поиску значения и самоосмысления. Чувства часто заставляют человека действовать нерационально. Даже при очевидной выгоде сотрудничества эмоции нередко становятся непреодолимым препятствием под влиянием неприязни, симпатии, подавленности или необоснованной эйфории, Мы принимаем решения, которые идут вразрез с нашими целями и интересами. Это отражается практически во всех сферах жизни – на работе, в отношениях, в повседневных ситуациях. Поддавшись эмоциям, человек порой поступает так, что, взглянув на ситуацию позже, трезво осознает, как необоснованны были его действия – и насколько чувства исказили восприятие. Особо остро это проявляется в моменты эмоциональных всплесков, когда малозначительные факторы, сами по себе не имеющие существенного влияния, приводят к вспышке агрессии, раздражению или истерике. Эти реакции могут оказаться настолько непропорциональными событию, что даже сам человек иногда не понимает, почему его это так задело. Эмоции в человеке во многом определяются тонкой регуляцией нейромедиаторов и гормонов, выступающих как посредники и модераторы наших реакций на внешний мир. Нейромедиаторы, такие как дофамин, серотонин, окситоцин и норадреналин, создают основу для переживания радости, тревоги, любви и других состояний, тогда как гормоны такие как кортизол, адреналин и тестостерон моделируют нашу способность реагировать на стресс, угрозы и социальные стимулы. Дофамин, например, известен как гормон радости и в большей степени ответственен за чувство удовольствия и мотивации, Его выброс происходит в ответ на вознаграждение, причем не само вознаграждение, а его ожидание вызывает активность в дофаминергической системе. Повышенный уровень дофамина связан с повышенной мотивацией и удовлетворением, тогда как его дефицит может привести к апатии и депрессии. Кортизол играет ключевую роль в ответе на стрессовые ситуации и мобилизует организм, активируя энергетические ресурсы. Выброс кортизола подготавливает человека к быстрому реагированию, но при хроническом повышении он начинает влиять на память, когнитивные функции и иммунную систему. Кортизол способствует краткосрочной адаптации к стрессу, но при длительном взаимодействии вызывает истощение и ведет к депрессивным состояниям, раздражительности и подавленности. Окситоцин, известный как гормон привязанности, воздействует на чувство доверия, эмпатии, особенно в близких отношениях. Окситоцин высвобождается при физическом контакте, укрепляет социальные связи и позволяет ощущать эмоциональную привязанность. Его выброс сопровождается чувством безопасности и снижением уровня тревожности. Недостаток окситоцина связан с социальной тревожностью и трудностью в установлении доверительных отношений. Норадреналин и адреналин активируют симпатическую нервную систему и отвечают за «бей или беги» реакцию. Эти гормоны резко повышают уровень тревоги и мобилизуют силы организма на кратковременное реагирование. Повышенный норадреналин улучшает концентрацию внимания, но в больших дозах вызывает чувство тревоги и паники когда человек ощущает перегрузку от интенсивного возбуждения. Серотонин поддерживает настроение и эмоциональное благополучие, и его влияние на организм гораздо более продолжительное и устойчивое, чем у дофамина. Достаточное количество серотонина снижает тревогу и депрессию, стабилизирует эмоциональный фон и способствует ощущению внутреннего спокойствия. Недостаток серотонина приводит к ухудшению настроения и депрессивным симптомам. Эти биохимические процессы действуют комплексно и поддерживают баланс между возбуждением и подавлением, удовольствием и стрессом, социальным взаимодействием и изоляцией, позволяя человеку адаптироваться к многообразным условиям окружающей среды. Имеет место действительно замкнутый цикл, в котором гормоны и нейромедиаторы не просто вызывают эмоции, но и сами начинают вырабатываться в ответ на эмоциональные реакции. Этот сложный процесс двойной связи приводит к тому, что психоэмоциональное состояние и биохимический баланс постоянно взаимно влияют друг на друга, поддерживая или усугубляя наше состояние. Например, чувство тревоги может возникнуть в ответ на внешний стимул, активируя систему выработки кортизола и адреналина, чтобы мобилизовать тело для реакции. Повышенный кортизол, в свою очередь, вызывает дальнейшее чувство беспокойства, тем самым поддерживая высокий уровень гормона стресса. Таким образом, тревога питает выброс кортизола, а кортизол усиливает тревогу. Это петля, которая часто возникает в состоянии хронического стресса. То же самое можно увидеть на примере положительных эмоций. При встрече с чем-то приятным, выброс дофамина вызывает чувство удовольствия. И испытывая его, человек ищет способ повторить это ощущение. Таким образом, сам по себе положительный опыт провоцирует выброс дофамина. А дофамин, в свою очередь, мотивирует нас искать его повторение усиливая эмоцию радости. Эта цикличность может как поддерживать состояние гармонии, так и создавать порочный круг в случае негативных переживаний. Например, при депрессии низкий уровень серотонина и других нейромедиаторов вызывает чувство подавленности, которое в свою очередь снижает активность системы вознаграждения и ухудшает настроение еще больше. Из этого замкнутого цикла не просто выбраться, так как эмоциональное состояние напрямую воздействует на химическую регуляцию и наоборот. В результате именно этот механизм объясняет, почему эмоциональные состояния могут так долго удерживаться. Восстановление баланса требует не только изменения в химическом составе организма, но и работы с эмоциями, чтобы разорвать этот круг». Замещающая терапия помогает прервать этот замкнутый цикл, особенно в случаях, когда внутренний баланс нарушен настолько, что организм уже не способен самостоятельно восстановить нормальные уровни гормонов и нейромедиаторов. Например, при депрессии, когда недостаток серотонина поддерживает подавленное состояние, препараты, повышающие его уровень, помогают сдвинуть с места эту цепочку облегчая симптомы и позволяя человеку постепенно выйти из состояния хронического негативного фона. Борьба между психологами и фармацевтическими компаниями – яркий пример столкновения двух подходов к лечению психических и эмоциональных расстройств – психотерапевтического и медикаментозного. В последние десятилетия, по мере того, как препараты для лечения депрессии, тревожности и других состояний стали более доступными фармацевтические компании заняли значительную долю рынка что вызвало множество споров в профессиональном сообществе психологи и психотерапевты зачастую критикуют фармацевтические компании за то что те продвигают медикаментозное лечение как основной метод решения эмоциональных и поведенческих проблем в этой критике звучат опасения что такие подходы затушевывают симптомы, не касаясь их коренных причин. Например, антидепрессанты могут облегчить симптомы депрессии, но если депрессия вызвана психологическими травмами или жизненными трудностями, то лечение без психотерапии не приводит к долгосрочному результату и проблемы возвращаются, как только пациент прекращает принимать препараты. С точки зрения фармакологических компаний, Их препараты дают быстрый и доступный результат, особенно для пациентов, которые не могут или не хотят проходить долгосрочную терапию. Многие фармацевтические компании подчеркивают, что психические заболевания, такие как клиническая депрессия, пиполярное расстройство и шизофрения, имеют биологическую основу и нуждаются в биохимической коррекции. Они утверждают, что медикаменты помогают людям стабилизировать состояние, чтобы затем, если это необходимо, заниматься психотерапией. Однако они не всегда признают, что многие препараты имеют побочные эффекты. С другой стороны, фармакомпании оказывают большое влияние на медицинское сообщество, что вызывает возмущение среди психологов. Исследования, финансируемые фармакологическими компаниями, иногда содержат скрытые данные или выводы, которые преувеличивают эффективность препаратов, скрывая побочные эффекты. Этот подход ведет к тому, что врачи не всегда осведомленные о недостатках, чаще выписывают лекарства вместо того, чтобы направлять пациентов к психотерапевтам. Психологи, в свою очередь, утверждают, что именно терапия, а не препараты, способна обеспечить долговременный результат, так как она учит человека новым моделям поведения, навыкам управления стрессом и позволяет проработать корни его проблем. Поэтому некоторые профессионалы считают, что зависимость общества от медикаментов ослабляет способность людей справляться с трудностями самостоятельно, формируя так называемую культуру таблеток. Несмотря на это противостояние, многие специалисты сегодня признают необходимость комбинированного подхода. Пациентам с серьезными расстройствами часто требуется начальная стабилизация с помощью препаратов, чтобы затем приступить к терапии. Однако, как показывают исследования, при мягких и умеренных формах тревожных расстройств и депрессии, терапия зачастую эффективнее и долговечнее, чем медикаменты. Эмоциональное выгорание в современном мире стало распространенным явлением, особенно среди людей, работающих в условиях высокого стресса, таких как медицинские работники, преподаватели, социальные работники, священники, менеджеры. Выгорание возникает, когда человек долго находится под постоянным давлением, перегружен задачами и эмоционально вовлечен в работу, при этом ему не удается восстановить внутренний баланс. Подавление негативных эмоций приводит к их накоплению, поэтому важно научиться выражать чувства в безопасной среде. Это может быть поддерживающая группа, терапия или просто обсуждение с коллегами. В условиях стресса. И большого числа обязанностей полезно фокусироваться на конкретных целях, чтобы разделять задачи и подходить каждый поэтапно. Частая причина выгорания – недостаток времени на отдых. Важно создавать четкие границы между рабочим и личным временем. Люди выгорают, когда утрачивают смысл и ценность своих действий. Переосмысление целей, переоценка своих ресурсов и взгляд на ситуацию со стороны помогают освежить мотивацию и восстановить внутреннюю связь с тем, ради чего человек трудится. Стремление всегда быть на высоте и избегать ошибок также вносит свой вклад в эмоциональное выгорание. Осознанный отказ от перфекционизма и признание того, что ошибки – это естественная часть процесса, снижают уровень внутреннего стресса. Эмоциональное выгорание, хоть и часто воспринимается как индивидуальная проблема, связано с широкой культурной установкой на постоянную продуктивность и контроль. Для его преодоления важно признавать ценность не только работы, но и восстановления, и понимать, что эмоциональное благополучие – необходимый элемент в сохранении личной эффективности и удовлетворенности. Развитие эмоционального интеллекта у детей – важный фактор, влияющий на их способность адаптироваться в социальной среде, регулировать свои чувства и выстраивать здоровые отношения. Раннее формирование навыков эмоционального интеллекта помогает ребенку понимать и выражать эмоции, развивать эмпатию и самосознание, что закладывает основу для их эмоциональной зрелости – и психологического благополучия в будущем эмоциональная компетентность также поддерживает когнитивное развитие когда ребенок может контролировать свои эмоции ему проще сосредотачиваться на задачах не отвлекаться и учиться эффективнее эмпатия как часть эмоционального интеллекта помогает выстраивать дружеские отношения и формирует понимание нужд и чувств других людей что в будущем создает основу для зрелого и ответственного поведения. Для формирования эмоциональной зрелости полезны различные методы, которые помогают детям распознавать и контролировать свои чувства, а также понимать других. Родители и педагоги могут учить детей распознавать и называть свои чувства. Вместо того, чтобы просто успокаивать ребенка, важно обсуждать с ним, что он чувствует, и объяснять, как называются эти эмоции. Например, если ребенок злится, можно сказать, ты выглядишь сердитым, давай поговорим, что тебя расстроило. Это помогает детям идентифицировать свои эмоции и понимать, что все эмоции нормальны. Дети учатся на примере взрослых, поэтому важно демонстрировать эмоциональную зрелость. Родители могут показывать, как они справляются с трудными эмоциями, такими как раздражение или тревога а также объяснять свои действия, например, сказать «я немного злюсь, но постараюсь успокоиться, чтобы лучше обдумать ситуацию». Это помогает детям видеть, как взрослые управляют эмоциями, и следовать этому примеру. Обсуждение ситуаций, в которых кто-то другой испытывает эмоции, способствует развитию эмпатии. Можно читать с детьми истории, обсуждать, как герои чувствуют себя и почему. Вопросы вроде «Как ты думаешь, почему этот персонаж грустит?» помогают детям представить себя на месте других и чувствовать сострадание. Простые техники, такие как дыхательные упражнения, могут помочь детям контролировать свои импульсы. Позволяя ребенку принимать небольшие решения самостоятельно, родители поддерживают уверенность и осознанность. Важно предоставить выбор и позволить ребенку учиться на своих действиях и результатах. Это помогает развивать способность думать о своих чувствах и выборе, формируя основу для взрослой самодисциплины. Современные технологии, в особенности социальные сети и постоянный поток цифровой информации оказывают серьезное влияние на эмоциональное восприятие и взаимодействие. Социальные сети создают платформу, где эмоции и социальные сравнения становятся мгновенно видимыми для всех, что усиливает феномен зависти, тревоги и страха упущенных возможностей, так называемого «fear of missing out». Люди постоянно видят в лентах идеализированные образы жизни других – Достижения, путешествия, счастливые моменты, что приводит к усиленному ощущению социальной конкуренции. Кроме того, социальные сети усиливают тенденцию к выражению только приемлемых эмоций, что приводит к фильтрации собственного эмоционального спектра. Это может приводить к увеличению тревоги и стрессу, особенно у молодых пользователей которые стремятся соответствовать этим нереалистичным стандартам. Цифровая среда создает еще один уникальный вызов – постоянный поток информации и ожидание мгновенной реакции. Постоянные уведомления и сообщения формируют чувство необходимости всегда быть в сети и готовым к реагированию. Это подрывает способность к саморегуляции и замедляет естественное переваривание эмоций – что необходимо для их понимания и осознания. Когда человеку не дается время для осмысления своих реакций, это приводит к поверхностному эмоциональному реагированию, что может, в свою очередь, привести к эмоциональному истощению и повышенной раздражительности. Еще одним вызовом является цифровой стресс, состояние тревожности, вызванное ощущением информационной перегрузки. Люди испытывают давление на производительность и эффективность, чувствуя необходимость все время быть в курсе событий и не упустить что-то важное. В условиях постоянного взаимодействия с цифровой средой эмоциональное осознание и самопознание приобретают критическое значение. Эмоции, как сигналы, отражают наше отношение к событиям и нашему окружению, Но в цифровой среде они часто искажаются из-за высокой скорости взаимодействия и информационного давления. Чтобы сохранить важную связь с собственными чувствами, необходима способность к рефлексии и осознанности. Это предполагает намеренное отстранение от цифровой среды, которая позволяет человеку заново сосредоточиться на своих реакциях и осознать, что за ними стоит. Анализ эмоций – это путь к раскрытию глубинных потребностей, мотивов и ценностей человека, так как каждая эмоция в сущности сигнализирует об отношении к важным аспектам жизни. Роль рефлексии в превращении эмоций из стихийной силы в осознанные действия заключается в том, что она помогает взять на себя ответственность за свои чувства и реакции, Рефлексия позволяет остановиться и задать себе вопросы. Почему я так реагирую? Что стоит за этой эмоцией? Таким образом эмоции становятся не просто реакцией на события, а возможностью для анализа и саморазвития. Постепенно, вместо того, чтобы импульсивно реагировать, человек начинает выбирать свои реакции осознанно, что укрепляет чувство внутреннего контроля и приводит к более зрелому поведению. Психотерапия играет важнейшую роль в раскрытии подавленных эмоций и в обучении управлению ими. Разные подходы предоставляют пациентам уникальные техники для проработки эмоций, осознания их причин и интеграции в повседневную жизнь. В экстремальных ситуациях эмоции играют ключевую роль в принятии решений, так как в условиях стресса человек часто полагается на интуитивные реакции. Например, страх может стимулировать осторожность, а гнев может дать силы для преодоления трудностей. Однако, если эмоции захватывают контроль, они могут приводить к импульсивным и необдуманным действиям. В экстремальных ситуациях важно сочетание эмоционального и рационального анализа. Тренировки, такие как практики осознанности и техник саморегуляции, помогают снижать влияние негативных эмоций и принимать решения более взвешенно. Например, опытные спасатели или военные учатся управлять своими эмоциями, чтобы сохранить ясность мышления даже в условиях высокого риска. Эмоциональная регуляция и навыки самоконтроля позволяют человеку не только справляться с напряжением, но и использовать свои эмоции как ресурс, направляя их на достижение цели. В экстремальных условиях осознанное отношение к собственным чувствам помогает превратить эмоции из стихийной силы в источник дополнительной энергии и мотивации для действий. Трансформация и переработка негативных эмоций – таких как гнев, боль и зависть. Это процесс, позволяющий превратить деструктивные чувства в конструктивные формы самовыражения и самопознания. Искусство и творчество играют ключевую роль в этом процессе, предоставляя человеку безопасное символическое пространство для осмысления и освобождения от сложных эмоций искусство и творчество дают возможность выразить то, что невозможно передать словами, или то, что слишком болезненно обсуждать напрямую. В процессе создания чего-то нового, будь то живопись, поэзия, музыка или танец, человек не только обретает способность внешнего выражения эмоций, но и позволяет этим эмоциям трансформироваться. Например, художник, переживающий потерю или глубокую обиду, может отразить свои чувства на холсте, находя визуальные образы, которые точно передают его внутренние переживания. Этот процесс не только освобождает от подавленных эмоций, но и способствует более глубокому самопониманию, что часто приводит к эмоциональному облегчению. Творческий процесс помогает человеку осмыслить и структурировать свои чувства, создавая уникальную форму диалога с самим собой. В этом смысле творчество выступает как терапия. Оно позволяет столкнуться с неприятными переживаниями и найти способ контролировать их, что дает чувство внутренней свободы. Даже если боль или зависть не исчезают полностью, они становятся понятнее и менее разрушительны. В группе эмоции и реакции усиливаются благодаря эффекту эмоционального резонанса. Люди склонны зеркально отражать чувства друг друга, что делает групповые эмоции сильнее. Например, в коллективе чувство гнева или напряжения одного человека может быстро распространяться и усиливаться, если другие члены группы также испытывают скрытое раздражение. Этот феномен усиливает групповую динамику, иногда способствуя разрешению конфликтов, а иногда ведя к усилению напряженности. Коллективные эмоции и настроения группы оказывают значительное влияние на поведение и восприятие каждого ее члена. Эффект толпы или групповая заразительность возникает, когда индивиды под влиянием сильных коллективных эмоций начинают вести себя так, как они не стали бы действовать в одиночку. Этот эффект ярко проявляется на массовых собраниях, демонстрациях, концертах, где эмоции множества людей – усиливаются, перетекают от одного человека к другому. В итоге человек теряет часть своей индивидуальности и критического мышления, присоединяясь к доминирующим эмоциям группы, будь то эйфория, гнев или страх. Эмоции в группах становятся заразными благодаря зеркальным нейронам, которые активируются, когда человек наблюдает за эмоциями других. В группах с позитивным настроем члены коллектива чувствуют себя более уверенно и мотивировано, что повышает их общую продуктивность и удовлетворенность. Напротив, в негативной или конфликтной среде возникает чувство стресса и подавленности, что снижает эффективность работы и усиливает взаимное недовольство. Упражнения по воображению несуществующих эмоций. Это уникальный способ расширить границы восприятия и осмысления нашего опыта. Погружаясь в создание совершенно новых, инопланетных состояний, человек освобождает мышление от привычных стереотипов, которые неизбежно сопровождают любые человеческие переживания. Этот процесс учит нас абстрагироваться от привычной эмоциональной структуры и позволяет заглянуть в возможности, которые иначе бы оставались вне поля зрения. Воображая чуждые нам эмоции, мы прикасаемся к идее восприятия мира без привычных окрасок радости, печали, гнева или страха, и тем самым исследуем предельно новый взгляд на сознание. Кроме того, такое упражнение развивает эмпатию и гибкость мышления, так как заставляет задаваться вопросом, а что, если реальность может ощущаться совершенно иначе? Такая практика помогает не только писателям, фантастам или мыслителям, стремящимся к креативным открытиям, но и любому, кто хочет лучше понять сложные механизмы сознания и внутренний мир других. Воображаемые инопланетяне могли бы испытывать такое чувство, при котором они ощущают непостижимую близость с некой сущностью вне своего мира, словно бы их сознание временно обретает общую ментальную сеть с далеким и незнакомым разумом. Это чувство не приносит ни удовольствия, ни беспокойства, но порождает странное знание о формах жизни, не похожих на них самих, и об ощущении присутствия чего-то, что вовсе не является частью их реальности, как странное приглушенное эхо из другого измерения. Они могут также испытывать эмоцию, схожую с потерей себя, но не через страх или угрозу, а через ощущение постепенного исчезновения границ своего «я», как если бы их сущность временно расслаивалась и каждый ее слой наблюдал за другими. Такое чувство у них возникает без связи с внешними событиями, как бы на уровне субатомного возбуждения – будто они сами сдвигаются на микроуровне в реакцию на некие неосязаемые флюктуации космоса, не подвластные их объяснению. Управление эмоциями – это способность осознавать, выражать и направлять свои чувства конструктивно, принимая их как естественную часть своего опыта, но при этом контролируя их проявление в зависимости от ситуации. В отличие от управления, подавление эмоций заключается в их игнорировании или блокировании внутреннему напряжению и накоплению негатива. Различие между этими процессами можно заметить в реакции. Управление предполагает осознанное временное сдерживание с последующей переработкой, тогда как подавление связано с избеганием или игнорированием эмоций. Для сохранения эмоционального баланса важно давать чувствам выход, выражать их, анализировать и искать решения, вместо того, чтобы оставлять их в себе. Конструктивное выражение эмоций становится важной составляющей, позволяющей решать проблемы без нанесения вреда себе и окружающим. Этот подход подразумевает честное, но обдуманное выражение чувств, например, через спокойный разговор, Использование «я» высказываний вместо обвинений и выбор подходящего момента для диалога. Искреннее, но неконтролируемое выражение может принести мгновенное облегчение. Однако часто вызывает конфликты и негативно влияет на отношения и психическое здоровье. Поэтому, хотя неконтролируемое выражение может дать кратковременную пользу, в долгосрочной перспективе конструктивный подход – Более эффективен для создания положительной эмоциональной среды и способствует саморазвитию. Чтобы достичь такой осознанности, человек может развивать навыки mindfulness и рефлексии. Это помогает выявить скрытые эмоциональные мотивы. Регулярная практика самоанализа, например, ведение дневника или использование техники паузы перед реакцией позволяет осознать автоматические эмоциональные реакции и понять их источники. Со временем это позволяет отличать действия, продиктованные неосознанными мотивами, от тех, которые являются результатом осознанного выбора и, основываясь на этом, выбирать более рациональные стратегии реагирования. Осознание своих эмоций помогает человеку вовремя выявлять напряжение и предотвращать его перерастание в конфликт, поскольку он понимает, какие чувства испытывает и почему. Такой подход снижает уровень личного стресса, позволяя воспринимать эмоции как управляемую реакцию, а не как угрозу, требующую импульсивного ответа. На уровне общества осознанное выражение эмоций способствует снижению общего напряжения, Люди, которые способны конструктивно выражать свои чувства, легче находят компромиссы и менее склонны к агрессивному поведению. Это, в свою очередь, укрепляет социальные связи и способствует мирному разрешению конфликтов. В долгосрочной перспективе общество, практикующее эмоциональную осознанность, становится более устойчивым к стрессу и конфликтам, поскольку многие спорные ситуации – успокаиваются еще до их обострения. В конечном счете, эмоции играют ключевую роль в поиске смысла жизни, отражая истинные ценности, потребности и приоритеты человека. Осознание и принятие своих чувств помогает глубже понять, что приносит радость и удовлетворение, а что вызывает тревогу и разочарование. Такое принятие создает эмоциональную ясность, позволяя точнее осознать свои стремления и цели. В противном случае, отрицая или подавляя свои эмоции, человек рискует потерять связь с собственными желаниями и целями, ориентируясь больше на внешние ожидания или рациональные, но чуждые ему задачи. Так что же, человек, должен ли ты мириться с этим вечным ураганом, что терзает твою душу, или есть надежда обрести покой, умиротворение? Всякая эмоция, как бы свирепа она ни была, это лишь проблеск истины о тебе самом. Они, как зеркала, отражают твои страхи и твои стремления, твои забытые идеалы и горькие поражения. Но человек, исполненный стремления к пониманию и смирению, обретает силу и над ними, сомневаясь, страдая, ошибаясь, он, однако, продолжает идти, устремляя взор к чему-то большему, чем он сам. И, быть может, в этом движении вся великая тайна нашего существования в какой-то миг, краткий и вечный, разум и чувство соединятся. И человек, в себе суть этих цепей, сумеет выковать из них крылья. Таков путь к подлинной свободе. Путь к свету, как и всегда, через мрак, но теперь уже не пугающий, а понятный и подвластный, ибо лишь через него ведет тропа к самому себе».